Когда они вернулись на базу, диспетчер Руди, которому они сдавали оружие, сообщил. Заноза, к тебе гость!» «О, приятно изумился Джарвис, к нам в глухомань? Надеюсь, буфера у неё приличные?» «Насчёт буферов не скажу», – пожал плечами Руди, «но бицепсы у него, как моё бедро, и морда больно бандитская». «Чёрт», – скривился Ларри, – «вылитый я, надеюсь, это не инспектор Слокомб». Проверяет, как поживают его бывшие воспитанники из приюта Санта-Моника. «Где этот дурацкий гость?» «На хоздворе!» Выйдя из оружейки, Зано задвинулся к хоздвору и еще издали увидел крепкого парня в кожаной безрукавке, который сидел на каком-то полуразобранном агрегате из двигателя рейнджерского катера. Из-под распахнутой безрукавки мерцал вытатуированный безвредным синим фосфором саблезубый тигр. «Кувалда?» — изумился Заноза. «Какими судьбами, браток?» «Да вот, ман, пролетал мимо и решил полюбоваться красотами девственной природы Эшмала». Стив широко осклапился. Коралловые розы, то-се... Они двинулись друг к другу, распахнув объятия, но когда Кувалда оказался на расстоянии вытянутой руки, Джарвис молниеносно выбросил вперед правый кулак и мощным ударом в скулу сбил бывшего коллегу с ног. «Сноровки ты не потерял, ман!» — оценил Стив, садясь на земле и мотая головой от полученного нокдауна. «Тренируюсь каждый день», — безмятежно пояснил Ларри. «Это тебе зато колесо, козёл. Помнишь или объяснить?» Заслужил, Эйл!» — кувалда поднялся с земли, отряхнул испачканные джинсы и снова шагнул вперёд, с опаской протягивая руку. «Без обид, ман! Помню, сам виноват. Ну, со встречей!» Резким хуком слева с заноза снова отправил его на землю. «Это тебе за второе колесо», — поведал Джарвис, дуя на ободранные костяшки пальцев. «Там было еще одно колесо, помнишь, сволочь?» «Как же не помнить?» — кувалда слабо елозил в пыли. «Отлично помню. Колесо и еще одно колесо. Два колеса». Он с трудом поднялся на одно колено, затем снова встал на ноги. «Ну, ты уже все долги розданы, мэн. Здравствуй, брат!» Заноза снова прянул в его сторону, но на сей раз кувалда ловким нырком ушел от удара, а когда Ларри попытался достать его другой рукой, поставил глухой блок. «Все, все, Брэк!» — закричал Стив. «Третье колесо — это кегля! Я к нему вообще не прикасался, ман! Мир!» Джарвис несколько мгновений размышлял. Потом решительно сунул Стиву правую ладонь. Тот с опаской пожал ее. Зано задернул его руку на себя, и Кувалда автоматически попытался встать в оборонительную стойку, но Ларри прижал его к себе и крепко обнял, похлопав по спине. «Ну, здравствуй теперь, сучонок!» От души поприветствовав приятеля, Джарвис потащил его в столовую. «Жрать хочу после выезда, подыхаю. За целый день съел только одну консерву». Повар щедро набухал им в тарелке каши с тушенкой, занозы и кувалда заняли свободный столик в углу, и Стив жестом фокусника извлек из кармана плоскую фляжку. «Эй, нам на службе нельзя!» — возмутился Ларри. «Хотя за встречу...» — тут же задумался он. «Четка, ты нас не выдашь?» — обратился он к проводнику, сидевшему за соседним столом. «Тут у меня такое событие, брат по оружию приехал». «Какой вопрос, бачка, э?» конечно, не выдашь, моя твоя», — заверил метис и хладнокровно добавил. «Если будешь налей, подари старому индейцу мало-мало свой огненной вода, белые гризли». Коньяка вполне хватило на троих. Когда выпили за встречу заноза, с энтузиазмом погрузил ложку в кашу и произнес. «Ладно, колись, зачем приехал? Я ведь тебя знаю, гаденыш. Если скажешь, что просто хотел проведать старого боевого товарища, плюнув в тебя кашей». Кувалда откинулся на спинку стула. "Скажи-ка, дружище", задушевным тоном проговорил он. "А вот сколько тебе нужно денег на нормальную жизнь?" Джервис тщательно проживал, глядя мимо приятеля, сказал задумчиво. "М-м, вообще-то я хотел бы иметь столько денег, чтобы на них можно было купить пассажирский транспорт." "Господи, зачем тебе транспорт, ман?" ужаснулся Стив. "Хочешь открыть космолинию?" <смех> «Да не нужен мне транспорт», — заржал Заноза. «Мне нужно столько денег на нормальную жизнь». «Имеется у меня, брат, славный бизнес, и под это дело я как раз собираю команду. Голову даю на отсечение, Ман, что выйдет раз в пять больше, чем ты сейчас зарабатываешь». «Иди к чёрту», — тут же насторожился Ларри. «Знаю я тебя и твои делишки. Ни в какие трения с законом я вступать не собираюсь. Ищи других дураков. И адресов я тебе не дам. Сам найдёшь, не маленький». «Заноза!» — вскинулся Стив. «Гадом буду, ман! Никаких трений с законом! Мы сами и будем закон!» «А, вон чего!» — сморщился Джарвис. «Не, в легавые не пойду, даже не предлагай. Те же бандиты, только вид сбоку». «Да нет, какие легавые!» — возмутился Кувалда. «Вот ты сейчас, скажем, кто? Легавый?» «Чего это вдруг?» — удивился Заноза. «Вольный рейнджер, уважаемый человек!» «Который не тянет в карман всё, что плохо лежит. Чищу этот заповедник от всякой пакости». «Вот приблизительно то же самое я тебе и предлагаю, ман!» — радостно кивнул Стив. «Только не у чёрта на рогах, а в столице Толгола, и денег положат гораздо больше». «Это неожиданно», — признался Ларри, не забывая старательно орудовать ложкой. «Ещё бы! Короче, станешь думать над таким предложением? Говори сразу, ман, у меня мало времени». «Хочу собрать всё, что осталось от нашего батальона, а то вы разбежались по галактике, как тараканы!» «На себя посмотри!» — хмыкнул Заноза. «Кто два года трубил таксистом на острича?» «Моя бабушка!» «Наслышан я о твоих похождениях, тюлень!» Он задумчиво ткнул пальцем в свою опустевшую кружку. «Давай ещё вот этого и выкладывай детальные подробности насчёт своей новой авантюры, иначе с места не сдвинусь!» «Справедливо. Кувалда снова отвентил флягу. При нём можно?» Он указал взглядом на прислушивавшегося к их беседе Чалмерса. «Можно. Если вдруг ты меня не убедишь, он потом расскажет начальству, какой я молодец. Остался в гарнизоне, не позарившись на золотые горы, которые предлагал мне один маленький белый ублюдок. Верно, мастер Четка?» «Да опять бачка Лари, откликнулся Метис. Прочистив горло, бывший сослуживец занозы приступил к рассказу. «Что скажешь, мастер Четка? поинтересовался Джервис у Чалмерса, когда Кувалда закончил свое повествование. Стив, правда, пару раз порывался поговорить наедине, но за нозу уперся рогом. Либо говори здесь, либо отваливай. «А что, брат Ларри?» – отозвался проводник. «Хорошее дело, бачка. Тебе большой город нужен. Женщина нужен. Сколько можно змея хвост рубить на Эшмал, твоя моя? Ехай на толбов, бачка. Руби змея голову, э!» «Эй, белый, у тебя еще огненная вода есть?» «Наливай, опрокидывай, чего смотришь, неженка?» Стив послушно разлил по кружкам остатки коньяка. Чокнулись, опрокинули. «Мастер Кувалда», — вдруг озабоченно позвал Челмерс, ерзая на стуле, словно внезапно пораженный какой-то новой мыслью. «А у тебя в отряд найдется еще один место для один мало-мало ловкий и опытный индейец, твоя моя?» «Брось четко», — усмехнулся Джарвис. Ты же в большом городе сопьешься через неделю, или под глидер попадешь, зих троп там нет. А потом тебя женит на себя противная жирная бабища, и ты до конца жизни будешь таскать за ней сумочку и выгуливать ее мерзкую балонку, не говоря уже о кошмарном супружеском долге. «Э, бачка!» — укоризненно покачал головой метис. «Зачем так говоришь, э?» Рот помой с мылом белый ублюдок. Зачем национальные вражда разжигаешь? Я вольный рейнджер, борец, справедливость твоя моя. Я стреляю лучшей бачки Ларри, и хочешь повалю руками? Зачем этот вот дурной расизм? Кричи, обижай меня. А ну выходи на середину столовая, ниженька, я тебя валить буду. Стервец действительно очень хорошо стреляет, сказал Джарвис Стиву. В рукопашный я его как следует не видел, но пару браконьеров он в свое время завалил техничными подсечками. «А как он бьет преступников по затылку, залюбуешься?» «Жаль, что тебя сегодня не было с нами на выезде». «Тогда пойдем, мастер Четка», — сказал Кувалда. «Покажешь, ман, на что ты способен». «После обеда», — искренне возмутился Метис. «Твой дурак голова где, белый мерзавец?» «Может, заворот кишок прийти, твоя моя? Сейчас я мало-мало иди отдыхай и переваривай пищу, а потом приходи, дам, покажу, что тебе надо». «Кувалда, если ты возьмешь в команду эту смуглую бестию, тебе придется привыкнуть и к этому тоже», — заржал заноза, отодвигая пустую тарелку. «Ничего, лишь бы боец был подходящий. Терпел же я столько времени твои идиотские шуточки, ман.